но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хилялла», прошептала она первую строку молитвы. «Нет Бога, кроме Бога», и с тем решительно направилась к верблюдице, осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычной для острастки, негромко покрикивая, моя неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, Найман она взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее,